Глава 42. На въезде в Каньяду Сарате пришлось притормозить и пропустить микроавтобус с затемненными стеклами. Его черный корпус вызывающе сверкал на Почему-то Сарат решил, что нужно запомнить номер машины, но разглядеть цифры не смог, заметил только буквы КФК. Немного дальше он наткнулся на пустую ладу, принадлежавшую Елене и подумал, что в таком месте брошенная машина выглядит органичнее, чем на улицах Мадрида. Как ни странно, ее до сих пор не тронули. Увы, на мотоцикле машину на буксир не возьмешь. но и оставлять ее здесь было нельзя, потому что через полчаса не останется даже колес. Прежде чем заняться автомобилем, он осмотрел окружающие лачуги. Из одной вышла наркоманка в желтых спортивных штанах. «Послушай, ты не знаешь, где хозяйка этой машины?» «Хочешь купить? Знаешь, где она?» Пошел ты в задницу!» Наркоманка ушла. Сарат достал телефон и попробовал позвонить Элене. Никто не ответил. Тогда он позвонил Ческе. «Ты еще в Эльпланти? «Нет, явился брат покойного, и нам пришлось уйти. Ты нашел Элену?» «Нет, только ее машину. Самой ее здесь нет». «Скажи, где ты, я сейчас приеду». «Подожди, сначала поищи по номеру владельца машины». «Цифры не знаю, буква KFK. Чёрный микроавтобус «Мерседес», такой здоровенный. Не знаю, как называется эта модель. Зачем тебе? Понятия не имею. Я перезвоню». Сарат огляделся. Из нескольких лачуг вышли женщины и изучали его издалека, не приближаясь. Как только он двинулся в их сторону, они снова скрылись в своих жилищах, сложных из кирпичей, толстых досок и шифера. Вокруг не было ни заправок, ни магазинов, ни одной камеры наблюдения. Место было выбрано идеально. Никто из обитателей этих лачуг не станет разговаривать с полицейским. Что бы ни случилось, свидетелей он не найдет. Сарато прошелся вдоль хижин, но дверь была открыта только в одной той, из которой вышла женщина в желтых штанах. Он подошел ближе. Внутри стояли стул и пластиковый стол с рекламой пива. Сараты прошел в заднее помещение, через него по коридору в такие же необитаемые комнаты, и, потоптавшись по грязным коробкам, вернулся на улицу. Наверное, тут был наркопритон, где можно одурманивать себя подальше от посторонних глаз. Выйдя на улицу, Сараты увидел, что какой-то тип разглядывает Ладу и, возможно, уже прикидывает, как разобрать ее на части. Не вздумай ее трогать. Твоя, что ли? Ответил незнакомец на отличном, но явно не родном испанском. Сараты не стал объяснять, только показал мародеру край висящего под мышкой пистолета и повторил. Не вздумай ее трогать. Ты на мотоцикле ездить умеешь? Не хуже, Валентина Руси. Хочешь заработать 50 евро? Кого нужно убить? Нужно отвезти его на парковку супермаркета Карифур. На Гавия. Я буду ехать за тобой на машине. «Идёт». Открыть и завести ладу, соединив провода, было несложно. Сарато всегда удивлялся, как ее до сих пор не украли. Скорее всего, никто просто не польстился на советскую Тарантайку. Когда они тронулись, он снова увидел женщину в желтых спортивных штанах. В руках у нее был дорогой телефон последней модели. Она набирала номер. Сарато ехал за румыном, восседавшим на его мотоцикле. Они добрались до Гавии без приключений. Румын оказался человеком приличным и ждал только свои 50 евро, не пытаясь хитрить. «Ты не знаешь, зачем мою приятельницу, хозяйку машины, позвали в Коньеду? «Я ничего не знаю, дружище. Даже за дополнительные 50 евро?» «За дополнительные 50 евро могу сказать, что иногда туда приезжают какие-то люди. Их сажают в микроавтобус. Раньше это был Ситроен Берлинга, теперь его сменили на Мерседес». Видать, дела у них идут неплохо. Но куда увозят этих людей, я не знаю. И не знал бы даже за тысячу евро. Спасибо, как тебя зовут? Может, мне еще когда-нибудь понадобится перегнать мотоцикл? Константин, ты знаешь, где меня найти. Оставшись один, Саратый обыскал машину и нашел телефон, пистолет, полицейское удостоверение Елены и ключи от ее квартиры. Где бы Елена сейчас ни была, она осталась без оружия и документов. Правильно ли он поступил, перегнав машину? Сараты представил себе, как Елена, убегая, обнаруживает, что кто-то забрал ее машину и пистолет, оставив беззащитный. Но он оправдывал себя тем, что брошенную в таком месте машину все равно украли бы, а служебный пистолет инспектора мог угодить в руки наркоторговцев из Каньяды. Ческа, ты что-нибудь узнала про тот номер? Кое-что узнала. Но тебе это никак не поможет. Есть, по крайней мере, восемь черных Мерседесов с буквами KFK, но ни один из них не зарегистрирован в Мадриде. Ты что-нибудь еще о нем знаешь? Нет, больше ничего. Даже не уверен, что он нам нужен. Я еду к вам.